Глава 14. Ренора Времени на продумывание плана мести Линди практически не оставалось. Маквел завалил работой в мастерской. Лик мучил ежедневными тренировками, а Дарик требовал постоянного внимания. Я пыталась его выдрессировать, и Лик с охотой делился своими секретами. Но часть советов была настолько ужасна, что даже думать о них не хотелось. А уж применять к моему Дарику и подавно. Поэтому я вежливо их игнорировала, получая на это презрительное разбалуешь после острова не вспомнит. Необходимость отпустить малыша неимоверно расстраивала. И хотя мы пробыли вместе всего неделю, я уже готовилась к скорому расставанию. Буду с надеждой ждать его возвращения, ведь он покинет меня уже через несколько недель и, возможно, никогда не вернется. От таких мыслей сердце сжималось в оковах тоски, и я начинала его обнимать и гладить, получая за это неодобрительные взгляды Лиха или Мака. Да что они понимают в установке связей? Разве можно ее построить, издеваясь над малышом? Таким образом, он, возможно, и признает во мне хозяйку, но я-то хотела стать ему другом. Поэтому много с ним разговаривала и часто ловила на себе недоуменные взгляды жителей дома, когда они заставали меня за этим занятием. Я же не обращала внимания. Пусть глазеют. Какое мне до них дело? Дарику наши беседы нравились. Он слушал с серьезным видом и иногда даже порыкивал в ответ правда, как только я заканчивала, лизал меня в щеку и убегал. А я счастливо улыбалась. Этот зверек стал для меня самым дорогим существом на планете, и я любила его всем сердцем. Две недели после разговора с Макволом прошли спокойно, а благодаря Дарику даже счастливо. Глава дома умело скрывал ото всех свое состояние, и я не понимала, как ему это удается. Судя по тому, что я видела, он уже давно должен быть прикован к кровати. Но нет, ходит, всеми командует, Правда, вижу его все реже, и к себе не зовет. Начала уже беспокоиться, но сегодня мне передали, что он меня ждет. Раздумывая об этом, я быстро шла по коридорам, следя, чтобы Дарик не отставал. И пусть Мак ругается сколько хочет, но я не оставлю малыша без присмотра. Негромко постучав, зашла в кабинет и плотно закрыла за собой дверь. Сидевший за столом Маквелл был бледнее обычного и поприветствовал меня слабым кивком. Убери подальше своего зверя и пошли в спальню сказал он, вставая. В отличие от прошлого раза, сейчас мне не было страшно. Очевидно, ему сейчас не до женской ласки. Тогда что? Приказав дару ждать, смело последовала за ним. Он уже сидел на кровати и закатывал рукав рубашки. В неярком освещении я разглядела множество мелких точек, сосредоточенных на сгибе локтя. Пока я пыталась понять, в чем дело, Маквал извлек из-под кровати деревянную миску и взял небольшой сверток. Стащил ремень с пояса и начал перетягивать руку. И только тогда до меня стал доходить смысл его действий. Мак, выдохнула я. «Зачем?» «Ты ведь понимаешь, что я уже давным-давно должен был валяться в могиле». Заторможенно кивнула, все еще недоуменно глядя на него. Так вот, в первую неделю моей жизни здесь творился настоящий хаос, и я быстро нарвался на чей-то нож. Еле успокоил кровь и думал, что выкарабкаюсь. Но, как говорится, от судьбы не уйдешь. Он ненадолго замолчал, погрузившись в воспоминания, и затем горько ухмыльнулся и продолжил. Я понял, что заразился жидким серебром. Валялся несколько дней в пещере, истекая кровью и харкая слизью. И каково было мое удивление, когда я стал выздоравливать. Думал, что смог вылечиться, но нет. Через полгода признаки болезни снова появились, тогда я решил выпустить немного крови. Помогло. Так я и прожил с этой заразой 20 лет, пуская себе периодически кровь. Но в последнее время болезнь берет свое, и мне нужно чаще и дольше проводить процедуру. Недавно еле успел закрыть рану, прежде чем отключиться. Нашли бы мой хладный труп и решили, что старик сдал и прикончил себя. И он широко улыбнулся. После его слов стало ясно, зачем я здесь. Мне нужно следить, чтобы он не потерял сознание. «Поняла», – сказала я. Присела рядом и внимательно наблюдала, как он прокалывает на огне большую полую иглу и аккуратно вводит ее в вену. Помогла прилечь и подставила миску. Густая жидкость не спеша закапала внутрь, противно расползаясь по стенкам, образуя неприятные узоры. Я не боялась крови, но ее вид не любила. Слишком яркая ассоциация со смертью. Мак, начала я разговор, пытаясь отвлечься от созерцания неприятной процедуры. Вы поймали похитителя детей. Он скривился и зло поджал губы. Нет, эта гнель затихарилась, наверное, ждет подходящего момента. Или военной неразберихи. А война будет? Мы ведь к ней готовимся? Возможно, но никто ее не жаждет. Я веду переговоры и надеюсь, все обойдется. Но, как говорится, хочешь мира, готовься к войне. Мой папа часто так говорит. Непроизвольно вырвалось у меня. Было неожиданно услышать любимое выражение отца из уст Маквала. Значит, он умный человек. Теперь понятно, в кого ты такая. Смущенно опустила глаза, и он тепло улыбнулся и продолжил говорить спокойным голосом с нотками грусти. Довольно скоро я умру, Рин. Искупая свои грехи, я старался дать людям шанс начать здесь новую жизнь. Хотел, чтобы у них было место, которое они могли бы назвать домом. И нужно постараться сохранить его и после моей смерти. Он печально посмотрел вдаль, а мне нестерпимо захотелось узнать, Кем был этот человек до прилета сюда? Я не могла представить его жестоким убийцей или насильником. «Мак, я знаю, это не принято, но за что ты здесь?» Тихо спросила я и опустила голову, ожидая резкого ответа. Маквелл молчал. Решившись посмотреть на него, увидела, что он находится не в этой комнате. Его мысли явно витали в другой вселенной. Мешать не стала и терпеливо ждала, пока он придет в себя. Спустя пару минут он словно очнулся и произнес. Мое полное имя Маквел Реджин, но многим я был известен как «Тень в полдень». Я... «Что?» – невежливо перебила я его. «Ты серьезно?» Открыв рот от удивления, я во все глаза рассматривала Мака. «Да это же самый прославленный за последнее столетие космический пират. Хитрый, жадный, беспринципный, а главное – неуловимый». Он позволял себе налеты на все, что двигалось, вне зависимости, был ли это сверхохраняемый корабль «Союза» с ценным грузом или потрепанный шаттл переселенцев. Его ненавидели и любили одновременно, а истории дерзких захватов зачастую обрастали несуществующими подробностями и веселили людей. Не верилось, что Маквелл и есть тот самый неуловимый пират. Он – легенда, пусть и с весьма плохой репутацией. «Вижу, ты обо мне наслышана» с грустью констатировал он. «Да кто же о тебе не слышал? По мотивам твоей жизни книги написаны». «Ну, правда...» Я замялась, не зная, как сказать ему, что зачастую он в них отрицательный персонаж. Мак, кажется, догадался, о чем я не договорила и хмыкнул. «Вот видишь, оставить след можно по-разному. Это я понял, лишь попав сюда. И не хочу грязно наследить еще и здесь». Понимающе кивнула. «Может, поэтому он так нетерпим к воровству?» пытается исправить свои прошлые ошибки, а заодно и остальных от них отвадить. Глядя на устало откинувшегося на подушку Мака, я заволновалась. Обозначенное время еще не истекло, в песочных часах оставалась треть. «Мак!» – снова позвала я его. «Открой глаза, а то я переживаю». Он нехотя их разлепил и положил вторую руку на лоб. Вот так, лежа на кровати в тусклом освещении, он выглядел, как уставший от жизни старец. Снова стало его жаль и захотелось, чтобы он жил. «Рин», – вдруг произнес он, – «держись подальше от Ликха. Он опасный человек, и тебе не пара. Я вижу, как он смотрит, и думаю, скоро его терпение подойдет к концу. Он бывший военный, у многих из них крышу сносит во время службы». Я нервно сглотнула, понимая его правоту. Лик с каждым днем пугал меня все больше. Видя, что я нахмурилась, Маквел легко коснулся пальцами моей руки. «Не переживай и не делай глупостей. Я позабочусь о тебе. Мне просто нужно еще немного времени». Его забота меня тронула, и я сглотнула, вставший в горле ком. «Хорошо», – прошептала я. Воцарилось недолгое молчание. Веки Мака снова начали смежаться, и я потормошила его за плечо. «Мак, расскажи еще что-нибудь, только не засыпай». «Что ты хочешь услышать?» «Зачем Севалу война? Неужели ему мало своих территорий?» Маквел поджал губы и недовольно выдохнул. «Знаешь, что самое страшное в противнике?» Спросил он и, не дождавшись ответа, продолжил. Непонимание его целей. Порой мне кажется, что Севал просто сумасшедший, который желает получить абсолютную власть. Но когда я вижу, как он распределяет своих жителей по небольшим поселениям, дает им возможность принимать решения на местах самостоятельно, это все не вяжется. Иногда мне докладывают, что он и вовсе надолго пропадает, доверяя управление своей команде. А потом как черт из табакерки выскакивает и бросается на новую заварушку. Так что он непрост. И пусть я не понимаю его целей, но они точно есть. Жаль, только делиться он ими не планирует. Я задумалась над словами Мака. Мне Сивал тоже не показался сумасшедшим. Может, немного одичавший, но явно в своем уме. Или он это очень хорошо скрывает. Здесь, наверное, каждый второй такой. Но у него есть и положительные качества. Он человек принципов. Насколько я понял, они еще не до конца спустились в преисподнюю. Возможно, я смогу договориться с ним о мире. Теперь понятно, с кем он ведет переговоры. Правда, они оба не походили на людей, умеющих их вести. Ну а вдруг? Взглядом проследила, как последние песчинки отправились вниз к своим собратьям и сказала. «Пора». Помогла ему приподняться и забинтовать руку. «Как часто ты это делаешь?» «Сейчас раз в неделю». «Это слишком часто!» – воскликнула я. «Так нельзя!» А если не буду, ты знаешь, что произойдет. Да, не лучший выбор, умереть от дрянной болезни или потери крови. Полежи немного, хочешь, я посижу с тобой? Спросила я. Нет, иди, я в порядке. Ответил он устало и прикрыл глаза. Тихонько погладила его по руке и вышла из комнаты, стараясь проглотить выступившие слезы. Я не думала, что буду по кому-нибудь искренне плакать на этой планете. Позвав Дарика плотно закрыла дверь и направилась на улицу хотелось подышать свежим воздухом и избавиться от воспоминаний о ползущих каплях крови. Словно сама жизнь вытекала из мака. Не заметила, как вышла за пределы лагеря. Уже подросший Вану с интересом все обнюхивал и носился вокруг меня. Было не поздно, и я решила сделать то, чего опасалась долгое время. Я направилась к озеру слез.